Борт Аллассвец на двух планетах. 1. На северном полюсе по льду несется змея, вытянувшись во всю свою исполинскую длину, как бешеная гонница её тощее тело с высотой куреевского поезда перебрасывается с глыбы на глыбу и ловко скользит над качающимися ледяными горами. Она неудержимо несется прямо к берегу на север, навстречу возвышающейся на горизонте горной цепи. Мимо глечера в туда к темному скалистому выступу. Вот опять свергается на высоты в долину. Среди обломков скал пробивается зеленый щавель и желтые камниломка. Воспешно улетает пуночка испуганная и ворчливо поднимается дремавший белый медведь, которого змея только что задела по косматой шкуре. Змеи не до того. Над северным летним ландшафтом проносится ее хвост. А голова она поднимает высоко в воздух навстречу солнцу. И два минула полночь, только что наступило 19 августа. Кося падают солнечные лучи на скаты гор. Там за высотами лежит северный полюс земного шара. К нему-то и рвётся змея. Но где же голова стремительного чудовища? Её не видно. Тощее тело расплывается в воздухе, светло и прозрачно висящим над полярным ландшафтом. Но что это? Впереди над землёй всё время парит позолоченное солнцем округлое тело. Это большой воздушный шар. Туго натянут тонкий шёлк под давлением наполняющего его водорода. Равномерный южный ветер на высоте 300 м над землёй гонит шар к северу. Змея гайдроп воздушного шара, благополучно приближающегося к возделенной цели человеческой любознательности, к северному полюсу земли. Влачась по земле вслед воздушному шару, он регулирует его полёт. Его трение о землю создаёт устойчивость и этим даёт возможность воздухоплавателям при помощи паруса до известной степени уклоняться от направления ветра. Но сейчас парус спущен. Ветер дует прямо с юга, так попутно, как только могут пожелать отважные искатели северного полюса. Долго дожидались они южного ветра на северном берегу Шпицбергена. Уже клонилось к концу полярное лето, и они боялись, что им придется вернуться ни с чем, как отважному шведу Андре при первой его попытке. Наконец, 17 августа южный ветер установился. Наполненный шар поднялся под небесья. В течение двух дней они прошли тысячу километров прямо к северу, перелетели открытый Нансеном океан, достигли какой-то новой земли, оказавшейся здесь совершенно против ожиданий географов. На юге уже скрылись от их взоров мыс Зуппана и земля Андре. Скоро должна была решиться, действительно ли две предыдущие экспедиции, предпринятые одна на воздушном шаре, другая на санях, достигли самого полюса, как полагали их руководители. На этот раз немецкая экспедиция, снаряженная на средства богатого частного лица астронома Фридриха Элля, должна была снова отправиться на воздушном шаре для исследования полюса. Новый воздушный шар "Полюс" был снабжён всеми новейшими приспособлениями. Руководство экспедицией принял на себя сам директор отдела научного воздухоплавания Гуга Торм. Его сопровождали астроном Грюнте и естествоиспытатель Йозеф Зальтнер. Зальтнер взглянул на часы и на барометр, нажал моментальный затвор фотографического аппарата, заметил время и давление воздуха. Готово, снимок сделан, пробормотал он. Потом, насколько позволяла тесная корзина, вытянул ноги в высоких хваленых сапогах и весело подмигнув, сказал: "Господа, я ужасно устал. Не соснуть ли маленько, как вы полагаете, капитан?" "Ну что же", отвечал Торм. "Теперь ваша очередь, но поторопитесь. Если этот ветер продержится ещё 3 часа, он остановился, чтобы проследить нужные записи приборов. Разбудите меня, пожалуйста, как только мы будем на полюсе". Зальтер говорил с закрытыми глазами, и при последних словах он уже сладко дремал. И жуткое же счастье выпало нам на долю, начал Торм. Мы в буквальном смысле этого слова летим к нашей цели. За последние пять минут я снова отметил три целых девять десятых километра. Не могли ли бы вы, вы точнее определить, где мы находимся? Это вполне возможно, ответил Грунт и беря за секстант. Шар идет очень спокойно, и местное время мы знаем довольно точно. Солнце стояло на самой низкой точке в час и 26 минут тому назад. Он с величайшей тщательностью измерил высоту солнца, потом в течение нескольких минут что-то вычислял. В полной тишине раскинулся ландшафт, над которым пролетали воздухоплаватели. Широкая нагорная равнина, покрытая мхом и лишайниками, там и сям прорезанная водоёмами, образовала подножье горной цепи, к которой быстро приближался воздушный шар. Ничего не было слышно, кроме тикане механизмов, равномерно повторяющегося шума аспирационного термометра дашонного дыхания Зальтнера. Конечно, куда приятнее было передвигаться таким способом, чем вместе с полумёртвыми от голода собаками протаскивать по ледяным глыбам медленные санки. Грюнты отвёл глаза от своих формул. На какую широту указывает пройденный путь, спросил Торм. Восемьдесят восемь градусов пятьдесят пятьдесят одна минута, ответил тот. Нет, мы уже дальше. Грунты молча проверил учесление, потом степенно с тем же холоднокровием сказал: восемьдесят девять градусов двенадцать минут. Не может быть. Совершенно точно. Степенно возразил Грунты и поджал губы так, что его рот по тонким усами стал похож на тире. Это означало, что никакая сила уже не может хоть сколько-нибудь изменить его непоколебимого утверждения. Значит, до Полиша остается около девяноста километров. Содушевление во слыхнул торм. Восемьдесят девять с половиной, сказал Грунте. Значит, через два часа мы уже будем там? Через час и пятьдесят две минуты, не узмутимо поправил Грунте, если только ветер не ослабнет. Да, если пылк возхватил торм. Два часа только всего, дай-то бог. Как только мы перемахнём через тот горный хребет, мы увидим полюс. Вы правы, доктор. Увидеть-то мы его увидим, но доберёмся ли до него? "Почему же нет?" спросил Грунте. "Мне не нравится небо там за горами. Солнце слишком долго стоит над северным склоном. Там несомненно образовалось опускающее воздушное течение. Нужно переждать. Смотрите, смотрите, какой великолепный скат ледника воспыхнул тоrm. Мы летим прямо к нему." Не подняться ли нам, спросил Грунты. Конечно, нужно миновать его внимание резче. Два мешка с балластом полетели вниз. Шар узвился. Как обмачиваю расстояние, заметил Торм. Я сказал бы, что эта стена гораздо дальше от нас. Двух мешков недостаточно. Придётся ещё пожертвовать балластом. Он отрезал ещё один мешок. Мы не должны попасть в ущелье, объяснил он. Кто знает, в каком вихре мы там очутимся? Но что это? Шар не поднимается, и это не помогло. Прямо перед ними вздымалась чёрная каменная стена, надвое расколовшая ледник. Ужасающей близости от неё парил шар. В тревожном ожидании следили люди за полётом своего аэростата. Но здесь, в непосредственной близости гор, южный ветер на их счастье затих, иначе их давно бы уже со всего размаху швырнуло на скалу. Теперь шар был в тени гор. Газ остывал, температура быстро спустилась много ниже нуля. Торм обдумывал, не выкинуть ли ещё часть балласта, но за эту потерю балласта пришлось бы потом при испусках расплачиваться газом, а газ был его величайшим сокровищем, единственным средством, которое могло опять вывести его из пределов ужасного севера. Ведь он не знал, что ждёт его за горами. Однако шар поднимался слишком медленно, но вот боковое течение кочнуло его Снова настигают и лучи солнца, выгнувшего из-за гребня ледчера, газ расширяется, шар начинает подниматься, всё ниже и ниже опускаются под ним ледяные громады. Ура! дружно воскликнули оба воздухоплавателя. Что случилось? впинулся Зальтнер. Мы уже прибыли? Хотите увидеть северный полюс? Где? Где? Зальтнер поспешно вскочил. Ну и холод, воскликнул он и закутался в шубу. Мы поднялись на 500 м, заметил Торм. Теперь мы почти на уровне горного хребта. Как только мы перейдем на ту сторону, перед нами в приблизительных пятидесяти километрах к северу должно открыться то место, где смазывают земную ось, — прибил Зальднер. Это чертовски любопытно. Да, шампанского нам замораживать не понадобится. Все трое стояли в гондоле, держась за снасти. Они следили за полетом шара, наблюдали приборы, но как только выдавалась свободная минута, хватались за полевые бинокли. И напряженно смотрели на север почти по направлению солнца, которое было отклонено лишь немного к востоку. Постепенно опускались по дним горной вершины. Еще только широкий хребет заслонил открывшийся их глазам вид, и вот шар понесло над гребнем горной цепи. Гаидроп волочился. Оставалось только перелететь эту широкую котловину, и тогда они у воздененной цели. Шар был почти на середине котловины на высоте не более ста метров. Доли ещё южный ветер, хотя и менее резкий, и шар поднимался вдоль плоской возвышенности ледяного поля. Вот уже за ледяной стеной, замыкавшей котловину, в большом отдалении забелели отдельные горные вершины. Воздухоплаватели находились на одной высоте с последним препятствием, стеснявшим их кругозор. Вершины множились и наконец образовали горную цепь. Шар всё поднимался. На огромной высоте парил над глубокой пропастью. Но вот гайдроп рвануло к низу, и шартой те же опустился на несколько сотен метров. Потом его качнуло ещё раз вверх и вниз. Это внезапное колебание шара всецело завладело вниманием воздухоплавателей. Продюктор воскликнул: "Море! Ура!" произнёс Зальтер. Это действительно открытое полярное море. Вернее, это внутреннее море-бассейн, но, я думаю, величиною он всё же около 1000 квадратных километров, сказал Грунты. Приблизительно такой же большой, как Боденское озеро. Но как знать, сколько там вдали разветвляется ещё фьордов и каналов? Да и самй бассейн разными местами разделён на множество рукавов. Тому, кто подходит туда пешком или на кораблях, не так-то легко решить, что это море среди земли или земля среди моря. Хорошо, что нам-то это удобнее. Разумеется, сказал Торм. Возможно, что перед нами часть открытого моря, хотя отсюда и кажется, будто вода со всех сторон замкнута горами. Однако что же нам делать? Против ожидания мы вынуждены были подняться так высоко, что теперь для спуска придётся потерять очень много газа. А в то же время нам снова предстоит подъём для того, чтобы перемахнуть вон туда за те горы. Это трудный вопрос. Но у нас ещё есть время поразмыслить над этим, так как шаг движется теперь очень медленно. И это обстоятельство мы используем для того, чтобы послать Северному полюсу заслуженное приветствие, воскликнул Зальтнер. С этими словами он вытащил футляр, из которого три бутылки шампанского заманчиво высовывали свои серебряные горлышки. А я-то об этом и не знал, с недоумением заметил Торм. Это дар фрау Исмы. Видите, здесь написано: открыть на полюсе вес четыре килограмма. Торм засмеялся. Я так и думал, сказал он, что моя жена умудрится нарушить устав экспедиции какой-нибудь контрабандой. А разве не чудесная мысль пришла в голову у вашей жене заставить нас на северном полюсе выпить за ее здоровье и кроме того разве не потеха увидеть трагическое лицо нашего астронома? Ведь шампанского он принципиально не пьет и за здоровье женщин он принципиально не чокается, но так как на полюсе он принципиально должен и хочет торить нашему ура, то он и запутался. Итак, да здравствует Рау Исмоторм, наша благодетельница. Зальтный Реторм подняли кубки. Грунты сжал губы и точно в каком-то оцепенении, неподвижно держа перед собою стакан, безучастно предоставлял другим чокаться с ним. Тут Торм провозгласил: "Да здравствует Северный полюс". Тогда и Грунты содушевлением чокнулся с ними и добавил: "Да здравствует человечество". Они выпили, и Зальтный воскликнул: Засранный тост грунта так все объемлющ, что одного стакана на него не хватит, и он еще раз наполнил кубки. Шар тем временем медленно уносился кнутленному морю, которое теперь все яснее открывалось изумленным взором путешественников. Дикая природа Глетчеру исчезла, зеленые лужайки, кое-где покрытые одинокими обломками скал, мягко спускались к воде. Казалось, перед ними чудесные альпийские долины, и в глубине ее раскинулось глубокое озеро. Но поразительной всего в этой декорации был один из бесчисленных разбросанных в бассейне островов, к берегу которого теперь приближался шар. Он был меньше других, но ива черта они были так совершенны, что не верилось, чтобы это было произведение природы. Покрытых лишайями каменных глыб здесь совершенно не было. Исследователи были приблизительно в 12 километрах от загадочного острова и любовались им в бинокль, когда тоrm обратился к грунте. Как вы думаете, можем ли мы, собственно говоря, определить, где мы находимся? Должен сознаться, что при перелёте через горную цепь и быстрых переменах высоты я потерял способность ориентироваться. Я сделал, отвечал грунт и несколько измерений, но для точного определения нашего положения теперь их уже недостаточно. Да и способ измерения по высоте солнца теперь неприменим, так как мы уже не можем хотя бы даже с приблизительной точностью установить время дня. Нам действительно не на что ориентироваться. Везде здесь на севере компас очень ненадёжен. Во всяком случае, мы находимся недалеко от полюса, где все меридианы сходятся так близко, что отклонение на 1 км вправо или влево составит разницу во времени на целый час или даже больше. Если после перелёта через горную цепь нас шар на 5-6 км уклонится от направления с юга на север, что весьма вероятно, то у нас сейчас не 3 часа утра 19 августа, как мы предполагаем, а может быть уже полдень. Если же мы уклонились к западу, то мы даже вернулись в учерашний день и сейчас только вечер восемнадцатого августа. Это чёрт знает, что такое, воскликнул Зальтнер. И все от этого вечного солнечного сияния на полюсе. Теперь, значит, я могу приклеить к атлантовому календарю учерашний листок. Весьма возможно, усмехнулся Грунта. Представьте себе, что вы совершаете прогулку вокруг северного полюса на расстоянии ста метров от него. Тогда вы в пять минут без спокойно обойдете вокруг полюса и перешагнете через все. Триста шестьдесят меридианов. Таким образом, всего лишь в пять минут протекут для вас целые сутки. Если вы сделаете такой же круг в западном направлении и захотите установить точное время каждого меридиана, вы должны будете на каждый меридиан переводить ваши часы на четыре минуты назад, так что после упомянутых пяти минут вы будете отставать уже на целый день. А если вы будете таким образом гулять вокруг полюса целый час, то тогда вашим часам Если на них имеется календарная стрелка, следовало бы показывать седьмое августа. Но ведь тогда надо бы завести календарем с приклеивающимися листками. Да, но если вы будете кружить в восточном направлении, то настолько же уйдете во времени вперед. И после двенадцатикратной прогулки вокруг полюса ваш календарь, если бы вы при каждом обороте отрывали полистол, показывал тридцать первое августа. Между тем в действительности в обоих случаях было бы только девятнадцатое августа. И так, он считал, было бы регулировать соответствующим образом календарную стрелку часов, как делают мореплаватели при переходе 180-го меридиана. А если мы теперь пролетаем как раз над полюсом, тогда в одном мгновении мы делаем двенадцатичасовой скачок во времени, ведь полюс и есть пункт неопределённости. Проклятие. Но тогда ведь и не узнаешь, где находишься. "Да", сказал Торм. "Это-то и есть самое роковое". Нам пришлось с самого начала рассчитывать на то, что мы сможем определить наше положение по пройденному уже пути. Можем ли мы теперь что-нибудь предпринять? Лишь в том случае, если мы спустимся на землю и сможем установить инструменты для измерения положения некоторых звёзд. Об этом не может быть и речи, пока мы не прилетим в море и не осмотрим гор лежащих по ту сторону. Спуститься здесь между островами слишком рискованно. Итак, мы преуспели не больше наших предшественников, и настоящий полюс остается по-прежнему неопределенным. Чего вы приумнели, провозчал Зальтнер? Может быть, мы как раз на северном полюсе и не знаем об этом.